"Яна, а чего же турка ни одного нет? Чтобы успокоить эту метущуюся душу, я ткнул пальцем в какого-то господина в феске с верепо по пожиравшего слоённую дрянь сладка. Это был единственный турок на горизонте. Вот этот? Вы чего ж, батюшка, в германскую войну давичев тямяшились?" Турок пожал плечами и отвечал: "Эх, тётя, нешто не признали. Вместе на Сиаме и Севастополе ноги уносили.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 Ужасный, нечеловеческий вопль прорезал утренний воздух под самым моим окном. Мой компаньон по комнате вскочил с кровати и поглядел на меня диким взглядом. Понимаете, что это значит? Кималисты вошли в город. Да, въехали мы в историю, пробормотал я, из огня да вполымя. Однако пойдём на улицу. Вы не боитесь? Ну вот, не видал я этих резнёв, чего там бояться? Русские чай А крики, вопли, стоны и мольбы о помощи всё неслись и неслись с улицы. Чувствовалось, что там за стеной растут целые гикатомбы свеженарезанных тел, обильно орошённых кровью. Мы не могли больше. Мы выбежили на улицу. Молодой грек стоял около корзиночки, на дне которой терялось полдесятка полудохлой скумбрии, и разинув рот, ревял во всё горло. Мы остолбенели. Слушайте, а ведь это он, кричит